Не слова, а дело. Однажды зимой к Рэбе из Ведеслава, отцу пятилетнего симхи Бунима, пришла целая делегация ученых-равинов. Рэбе подал гостям пищу, усадил их за стол. И когда они начали трапезу, обратился к сыну, симха. Пойди-ка, подыщи новое толкование закона в гостеприимство, чтобы было что рассказать нашим гостям. Мальчик встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Несколько минут спустя он вернулся. Гостей изумило его быстрое возвращение. Действительно, Симха буним проявлял недюжинные способности при изучении Тора, но все полагали, что даже ему не под силу найти новое и неожиданное толкование законов гостеприимства в столь короткий срок. Однако отец приветливо улыбнулся мальчику и спросил, «Итак, сынок, ты нашел новое толкование Торы?» Симха сказал, что да, нашел, и что он с удовольствием поделится им после того, как гости закончат трапезу. Когда все насытились, Рэбэ опять повернулся к сыну. «Мне... Нечего сказать, папа, — произнес мальчик, — но я хотел бы кое-что вам показать». Отец и его гость ожидали нового толкования закона, и теперь они были несколько озадачены. Симхас сказал, — «Ну, пойдемте же, я вам все покажу». Собравшись, отправились вслед за ним в соседнюю комнату. И там... Все действительно увидели его интерпретацию гостеприимства. Мальчик застелил каждому из гостей постель. На кроватях лежали взбитые подушки и аккуратно свернутые одеяла. — И что же нового в твоем толковании, малыш? — спросил один из гостей. — При всем моем уважении к вам, учитель, — ответил Симха Бунинг. Если бы я обеспечил вас просто новыми словами, вы бы отдохнули только в своем воображении.